Глава 59. Вика. От неожиданности я теряюсь, потому что я убедила себя, что справилась, что все позади, что Ренат в прошлом. А он уверенным шагом идет сейчас ко мне, а сам взглядом из подлобия просто-таки прожигает дыру в Андрее. Бежать уже поздно. Да я и не хочу. Не хочу больше бегать. Мы же все выяснили, или... Здравствуй, Вика. Ренат чуть наклоняет голову набок и даже усмехается своей обычной улыбкой. «Здравствуйте, Ренат Муратович!» Я тоже мило улыбаюсь ему, хотя дается мне это нелегко. «Какая неожиданная встреча!» «Познакомишь?» Ренат, не убирая от меня взгляда, кивает на Андрея, который все это время стоит и молча наблюдает за нами. «Андрей!» — представляю я его. «А это...» — обращаясь уже к Андрею показываю на Рената. Это человек из моего прошлого, Ренат Муратович. Ренат хмыкает и смотрит на меня, приподняв бровь. Очень приятно. Андрей протягивает ему руку, но Ренат лишь мельком удостаивает ее взглядом и не отвечает. Продолжает смотреть на меня. Тишина накаляется. «Вика, ты хотела мне учебник отдать, помнишь?» вспоминает Андрей и берет меня за руку. Но тут же грубый захват Рената, и Андрей отпускает меня. В следующий раз заберешь учебник», — зло зыркает Ренат на Андрея. «Человеку из прошлого надо поговорить с Викой». Я молчу. Не знаю, как реагировать пока. И скандала не хочу, но и не совсем понимаю поведение Рената. «Андрей, давай завтра», — говорю я. И «Я позвоню. Ты извини, что так получилось». Вика, но все в порядке? Уточняет он и косится на ухмыляющегося Рената. Все в порядке, Андрей, не волнуйся. Это правда мой старый знакомый. Настолько старый, что я даже не ожидала его увидеть. Я завтра тебе позвоню и заберешь учебник. Беру Андрея за руку и улыбаюсь ему. Мы прощаемся, и я опять поворачиваюсь к Ренату. Что вы хотели? спрашиваю уже без улыбки. Домой пригласишь? Или боишься? В ответ я лишь хмыкаю и иду к подъезду. Открываю дверь и жду, когда подойдет Ренат. В квартире я встаю в коридоре и вопросительно смотрю на Рената. Я же хорошо играю эту роль. На моем лице ни одной эмоции, кроме вопроса, зачем он пришел. Человек из прошлого, значит? Так, Вика? Спрашивает он, прислоняясь спиной к двери. Зачем ты пришел, Ренат? «Что тебе нужно?» «Как поживаешь, Вика?» «Почему картой не пользуешься?» «Ты же поняла, от кого она?» «Поэтому и не пользуюсь», — прямо отвечаю я. «А что так?» «Ренат, что тебе нужно, а?» «Не обязательно было приходить, чтобы убедиться, что у меня все в порядке». Смотрю ему в глаза. Он больше не улыбается. Тоже смотрит. «А если я соскучился?» Складываю на груди руки закрываясь от него. Не хочу больше этой боли. Зачем он пришел? Зачем? А ты соскучилась? Спрашивает, делая шаг ко мне. Опускаю взгляд и чуть мотаю головой. Он же издевается? Опять издевается. Ренат, уходи, прошу я. Ты хотел узнать, как я? У меня все хорошо. Спасибо за деньги, но я сама обойдусь. Если нужна будет помощь, поднимая на него взгляд, я позвоню Мурату. Вижу, что это не нравится Ренату. Его губы опять превращаются в узкую полоску, и взгляд сверкает пугающим блеском. Но удивительно, но я не боюсь его больше. Словно чувствую, что он ничего мне не сделает. Вика. Он вдруг делает шаг ко мне. А у меня звонит телефон. Это Андрей. Я отвечаю. Вика, все в порядке? Я здесь, во дворе. «Мне показалось, что твой знакомый, что ты боишься его?» «Уже нет», — отвечаю я, глядя на Рената. «Уже не боюсь». «Андрей», — называю его по имени, и вижу, как брови Рената сходятся на переносице. «Заходи за учебником, я уже освободилась». «Вика», — цедит Ренат. «Хорошо, Андрей, я жду». Говорю я в трубку и отключаюсь.